Глава пятая Третьи сутки Дарк уже служил охранником каравана. Он не стал говорить, что он дворянин, представившись просто Дарком-мушером. В отряде были и конные охранники, и пешие. Конные, соответственно, и получали больше, и отношение к ним было более уважительное. Таких, как Дарк, было шесть человек. Эти охранники помогали ездовым и иногда даже выполняли обязанности грузчиков, но зато ехали на санях, а не тарили дорогу пешими. В воздухе уже пахло весной, и купцы спешили добраться до пункта назначения до того, как раскиснут дороги. Караван был большой, его охраняли несколько групп охранников, и, видно, местные шайки лихих людей не рискнули на них напасть. По этой или другой причине, но доехали они до резиденции герцога Краста, Энну Валенции, в город Доренбург, спокойно и без приключений. Правда, последний день тащились по раскисшей дороге и умаялись все, и кони, и люди. По прибытии часть обоза направилась в замок герцога, а часть – к складам купцов. После того, как с охраной рассчитались, Дарк и небольшой отряд охранников отправились на постоялый двор, где решили остановиться. Этот постоялый двор пользовался немалой популярностью у наемников и охранников караванов благодаря невысоким ценам и неплохому сервису. Несколько дней Дарк знакомился с городом, удовлетворял свое любопытство. Доренбург был довольно большим городом, можно даже сказать ухоженным на улицах сновали уборщики квартальные следили за чистотой часто можно было столкнуться с патрулем стражников они следили за порядком нищих почти не было лишь у храма спасителю сииде с десяток воров на рынке тоже не было или дарк просто не заметил их в общем город ему понравился и он с удовольствием в нем остался бы жить дни стояли солнечные и небольшой ветерок быстро сушил дороги вскоре можно было пристроиться к какому нибудь каравану в охрану Дорогу домой он все откладывал и откладывал. Что он там будет делать? Следить за сервами? Считать, сколько посеяли, сколько убрали, сколько сдали в счет налогов? А так хочется посмотреть на мир, как живут люди в других странах. И еще ему очень хотелось проверить рассказ старого пирата. А вдруг это правда, что рассказал старик, а не бред умирающего человека? Думал Дарк. Как бы было здорово приехать домой уже состоятельным человеком и удивить отца и маму и после этого Дарк начинал мечтать. В этот караван он попал совершенно случайно, остановившись на ночлег на постоялом дворе у тракта, по которому Дарк двигался, в тот самый момент, когда там же остановился и караван. Дарк прикинулся за и против и решил попроситься в охрану каравана. К его удивлению, его взяли, и он впоследствии нисколько об этом не пожалел. Однажды вечером за ужином к нему за стол подсел глава отряда Джус Кард, который с несколькими охранниками из отряда тоже жил на этом постоялом дворе и стал интересоваться, чем он думает заниматься дальше. Дарк еще даже не думал об этом, поэтому так и ответил. «А не хочешь поработать с нами?» спросил его Джуз, заводила и лидер отряда из семи человек. «Сейчас нам подворачивается неплохое дельце. Надо сопроводить одну особу в столицу. Но надо, чтобы нас было не меньше десятка», проговорил Джуз. Колин по кличке Лысый и бран Согласились. Если согласишься ты, как раз будет комплект. Подумай, только недолго. Хорошо, если бы этим вечером и решение принял. Джуз Карт хлопнул Дарка по плечу и, поднявшись, пошел к своим, сидевшим за сдвинутыми столами. Первое время в караване все пытались проверить, как Дарк владеет мечом. То один, то другой вызывал его на спарринг. Но через некоторое время от него отстали, поняв, что уровень владения мечом у Дарка намного выше, чем у них. Многие поняли, что не стоит позориться, выказывая свою несостоятельность. Молодой парень справляется с соперниками, невзирая на возраст. Наверное, поэтому Джуз и обратил внимание на него. Дарк знал и Колина, и Брана. Они вместе сопровождали караван. Нормальные парни, и заносчивые, и нескандальные, спокойно выполнявшие свои обязанности. Да и Джуз, пусть и был старшим над объединенными отрядами, но спеси не выказывал, и был со всеми спокойным и ровным. Ребята из его отряда были тоже неплохие люди, простые наемники. И к концу ужина Дарк определился. — Я согласен, Джуз. Подойдя к их столу, сказал Дарк. — Отлично, присаживайся, — предложил Иржи, помощник Джуза. — Надо кое-что обсудить. — Знаешь, там надо быть конным. Мы знаем, что у тебя нет коня, — прервал он, хотевшего что-то сказать Дарка. — Сколько тебе заплатили? — вдруг спросил он. — Пять серебряных, — ответил Дарк. В кармане у него было еще 15 серебряных монет и 10 золотых. Это была часть наследства главаря ночной гильдии и все, что он сумел заработать и собрать, будучи песцом. Но, впрочем, те деньги он уже давно успел проесть и прожить. «Да, маловато», — расстроился Джуз. «Надо хотя бы полтора золотого». «У меня есть даже больше, чем полтора золотого», — успокоил его Дарк. «Так это же отлично», — обрадовался тот. «Ивар, сможешь что-нибудь подобрать парню?» — Надо будет посмотреть, но, думаю, что-то приобрести сможем. Конечно, это будет не киульская порода аргамака, но до столицы доберется. Киульский аргамак — самая дорогая лошадь на континенте, быстрая и выносливая, стоившая от десяти золотых и выше. Говорили, что бывали экземпляры, за которых отдавали и сто золотых. — Ты тогда утром иди с Иваром на торг и купи себе коня. — Слушай, Ивара, он у нас знатный лошадник а на провизию я за тебя серебрушку положу, потом отдашь». «Не надо». Дарк достал из кармана и положил перед джузом серебряную монету. Утром он поднялся чуть свет и, быстро умывшись, спустился в зал. Заказал завтрак, прикупил пару яблок и морковку, принялся есть и ожидать Ивара. На торге Ивар долго присматривался, смотрел зубы, дул лошадям в ноздри, осматривал ноги и, наконец, после долгого торга, выяснив, сколько реально Дарк может заплатить за лошадь, Выбрал ему рыжего четырехлетку с белым пятном на лбу. Продавец еще и седло дал в награду. И все это за два золотых и четыре монеты серебром. Там же, на рынке, Дарк приобрел два небольших медных котелка, оловянную кружку, деревянную ложку и всякие нужные мелочи. Иголку, нитки, кресало и труд. «Ну вот, хороший конь, да еще и сэкономили. Так что вечером проставляешься, обмоем покупку», — весело говорил Ивар. А Дарк немного взгрустнул по дому где в конюшне было не менее сорока лошадей, правда, большая часть баронской дружины, но были личные кони его и барона, а также ездовые, те, которые возили баронскую карету, да рабочие хозяйские, возившие телеги, повозки и сани. Не расстраивайся, Дарк, разбогатеешь, купишь лучше. Ну а пока считаю, за те деньги, что были, это отличный конь, молодой, резвый на ходу и спокойный. Увидев, что Дарк загрустил, принялся успокаивать его Ивард. Как бы там ни было, но вечером, когда все собрались за столом на постоялом дворе, немного обмыли покупку. Продолжать Иржи запретил. Завтра рано они отправлялись. Он обрисовал ситуацию и рассказал, что им предстоит делать. Сопровождать мы будем пятнадцатилетнюю летнюю баронессу Эмилию Эну Вотер с маленьким ребенком. Там какая-то мутная история, я не разобрался, да и сильно не вникал. В столицу у них живет родная тетка, вот к ней они и направляются. Ребенок, мальчик лет пяти, родной брат баронессы. Родители куда-то пропали, в буквальном смысле этого слова. Вроде бы были у них какие-то неприятности с соседом, бароном Альдо Эну Сальваном. Но герцог и его чиновники подошли к делу формально. И немного опросив местных, вынесли вердикт, что барона и его супругу, а также пятерых сопровождавших их воинов, порвали дикие звери. Какие дикие звери, и почему не осталось ни металлических доспехов, ни кареты, на эти вопросы ответов не было. «Тетка баронесса занимает какую-то должность при дворе, вот они и направляются к ней. Наше дело — сопроводить их. За это мы получаем 50 золотых». Закончил джуз-карт. Выслушав командира отряда, все потихоньку разошлись по своим комнатам. Дарк перед сном еще зашел в конюшню, скормил своему новому коню морковку и тоже отправился спать. Дороги пусть и были еще не до конца подсохшими, но по ним уже можно было нормально передвигаться». Зима здесь, на юге, в этом году была малоснежная, и дороги раскисли совсем немного. День выдался солнечный. Карету, в которой находились малолетняя баронесса, ее брат и тридцатилетняя служанка, сопровождали еще пятеро гвардейцев баронства. Так что охранников было почти два десятка, если считать еще и кучера, у которого на козлах тоже торчала рукоятка меча. Старшие охранных отрядов посовещались и решили передвигаться от одного постоялого двора до следующего. Так было и спокойнее и комфортабельней. Спать в палатках на земле еще было и холодно, и некомфортно. Из рассказа гвардейцев баронства выяснилось, что у родителей баронессы был конфликт за лес с соседним бароном Эну Салливаном. Барон этот в этих местах появился всего несколько лет назад, оказавшись дальним родственником предыдущих баронов-салливанов, умерших и не оставивших прямых наследников. Поговаривали, что он не гнушался и на дорогах разбойничать там, где жил до этого. Но подтверждения этим разговором не было, и все свелось на досужие вымыслы недоброжелателей. Конфликт произошел, когда сервы Салливана были застигнуты за вырубкой леса, и барон Вотер предъявил претензии. Салливан, вместо того, чтобы извиниться и забрать своих людей, взъярился и стал размахивать какими-то бумагами, утверждая, что половина леса принадлежит ему. Барон Вотер подал иск к барону Салливану на имя герцога, и должно было состояться слушание дела – Но тут он вместе с женой и пятеркой дружинников внезапно пропадает, возвращаясь с бала по случаю дня рождения сына герцога. Приехавшие чиновники в течение двух дней вынесли вердикт, что на барона Вотра напали дикие звери, и все, кто с ним был, были ими сожраны. Через несколько дней Эмилию попытались отравить, лишь случайность помешала произойти еще одному несчастью. Служанке очень уж хотелось попробовать сдобные рогалики, которые она несла на ужин девочке, Она и съела один. Нашли ее лежащий на полу с разбросанными вокруг тела рогаликами, разбитым кувшином с фруктовым взваром и пеной изо рта. В это же время пропал помощник повара. Его через несколько дней случайно нашел пастух-овец во враге с перерезанным горлом. После этого управляющий замком и начальник гвардейцев замка решили отправить детей в столицу, к родной тетке, служащей начальником канцелярии у королевы. Девочка была не на шутку испугана пропажей родителей. Происшествия со служанкой, вернее, попыткой отравления, ее не посвящали. Сказали, что служанка оступилась, упала и, ударившись головой, умерла. Но и эта смерть только добавила страха бедному ребенку. Баронесса Эмилия на всех стоянках или остановках всегда оказывалась рядом с Дарком. Иногда просто молча сидела рядом, а изредка задавала простые вопросы. На постоялых дворах всегда садилась за стол, за которым сидел Дарк. Ее служанка поначалу начала давать советы, что, мол, не пристала баронессе сидеть за столом с простым наемником. Но Эмилия ее грубо оборвала. «Я сама разберусь, что мне пристало, а что нет. Попрошу тебя мне не указывать, а то я могу тебя просто тут оставить, если будешь надоедать мне нравоучениями». Служанка побледнела и замолчала. В дальнейшем она только отвечала на вопросы баронессы или ее брата. Дарка тоже иногда раздражала назойливость баронессы, но сказать он об этом не мог, только и того, что думал, медом ей тут намазано что ли. Просто по младости лет он не понимал, что это первая влюбленность девочки, а окружающие все понимали, но молчали и лишь усмехались. Двигались они не спеша и на одном из постоялых дворов столкнулись со столичными чиновниками и сопровождающими их королевскими гвардейцами. Чиновники, как потом выяснилось, проводили проверки принадлежащих короне провинций, городов, и руководство оных, но были срочно отозваны в столицу. Состав проверяющих был очень разнообразным, от убеленных сединами важных господ до молодых ровесников Дарка, скорее всего, слуг или учеников. Была среди них даже одна очень симпатичная девушка, которая сразу же очень понравилась Дарку. От них Дарк и остальные, сопровождающие баронессу, узнали о начале военных действий между королевствами Кармина и Польма. В тот же вечер за ужином было принято решение обратиться к комиссии проверяющих, обрисовав им ситуацию с баронессой, чтобы они разрешили двигаться вместе с ними. Уже третий день их караван двигался в сторону столицы. Узнав о начавшейся войне, все спешили оказаться как можно дальше от боевых действий и войск агрессора. Но тракт только через день должен был сделать поворот и резко уходить от границы вглубь королевства. Последний день перед поворотом они даже не стали ночевать на постоялом дворе, стоящем у дороги, а отъехав километра два, разбили лагерь в лесу. Конечно, не будь с ними карет, а также пожилых чиновников и малолетних детей, двигались бы они намного быстрее, но тут изменить уже ничего было нельзя. Остановились, когда почти свечерело, быстро установив палатки и сварив какую-то лапшу, поели и выставив охрану, попадали спать. Командовал всем караваном лейтенант королевских гвардейцев, он же расставлял посты из гвардейцев и людей джуза. Дарк сегодня как раз попал в первую стражу, занял свое место в кустах у самой опушки леса и принялся прислушиваться к ночным звукам. Лагерь спал, лишь иногда ночную тишину нарушал вскрик ночной птицы или фыркане лошадей, которых отвели еще дальше в лес. Все это абсолютно не мешало Дарку предаваться мыслям о девушке, которая так запала в душу. Он так и не смог выяснить, кто она такая, у кого не спрашивал, все или отделывались шутками, или просто пожимали плечами. Через пару часов его сменили, и он провалился в сон, лишь только коснулся головой седла, служившего ему подушкой. На следующий день в неприятности они влетели сами, притом на всем скаку. Почему в этот раз вперед не послали разведку, Дарк не знал. Может, потому что все немного расслабились после поворота. Но вместе где лес подступал почти вплотную к тракту, а дорога делала поворот, они воткнулись в сражение. По всей вероятности, воины Польмы, а это были они, так как имели сюркос с гербом своего королевства, напали на довольно большой купеческий караван. Ну а почему бы не пограбить, думали они, сейчас самое время. Караван имел неплохую охрану, да и все, кто мог, в караване схватились за оружие, понимая, что пощады не будет, и яростно сопротивлялись. Но напавших было много. Некоторые уже принялись грабить караван, а другие добивали десяток сопротивляющихся. Когда отряд баронессы выскочил из-за поворота, оторопели и те, и другие. И ничего не оставалось сделать, как принять бой. Вперед, не раздумывая, рванули гвардейцы. Поначалу это принесло свои плоды. Но по мере втягивания в бой всех воинов Польмы, гвардейцы и люди Джуза начали нести потери. Все-таки пальмарцев было намного больше». Дарк вертелся, как вьюн на своем коне. Он первый раз в жизни принимал участие в настоящем бою, и все наставления учителя с первых же минут напрочь вылетели из его головы. Но все-таки старому сержанту удалось вбить в него умение на уровне рефлексов. Вот на него накинулся один из врагов. Яростно визжа он попытался ударить Дарка мечом, но тот пригнулся до самой гривы и потерял лишь свою шляпу. В ответ просто ткнул мечом навстречу противнику, протыкая его кожаный доспех и его тело. А потом закрутилась круговерть Дарк даже успел вынуть ноги из стремян, когда конь под ним зашатался и стал заваливаться. Оказавшись на земле, он ударил ближайшего к нему воина Пульмы по ноге, почти отрубив ее. Казалось, сознание его разделилось, и он видит все, что происходит вокруг, и еще успевает отражать и наносить удары. Вот упал Ивар. Этого здоровяка убили сзади. Пока он отражал атаку двух противников, третий воткнул ему меч в спину. Вот лысый, свалив одного, потом другого, пробился к джузу, и став спиной к спине, они принялись отбиваться от нападавших. Дарк оказался впереди всех, и почему-то с удивлением увидел рядом с собой невысокого незнакомого парня с боевым топором в руках и еще одного здоровилу, размахивающего почему-то оглоблей и с рабским ошейником на шее. Битва разбилась на небольшие очаги сопротивления, которые постепенно затухали. — Пробиваемся к тем двоим, — прорычал Дарк, не сильно надеясь, что в этой свистопляске его услышат. Но когда он сместился, парни, оказавшись с ним рядом, тоже двинулись за ним. Так они и двигались. Отражение атаки, шаг и снова шаг. Пока дошли до Джуза, Дарк прикинул, что они втроем завалили больше десятка нападавших на них воинов в Польмы. Когда они оказались рядом с Колином и Джузом, Дарк увидел, что те оба ранены. — Ты как, Дарк? И, прекращая махать мечом, прохрипел Джуз. «Нормально», — ответил тот. «Это кто с тобой?» «Не знаю». «Мы из каравана купца», — ответил тот, что был с топором. «Парни, пробиваемся к каретам, хватаем девчонку с пацаном и уходим в лес. Он рядом», — хрипел Джуз. И они начали продвигаться в сторону карет с самой большой скоростью, которую им позволили враги. И тут Дарк увидел, как девушка, его заинтересовавшая, зачем-то вырвалась из группы гвардейцев, ее защищавших, вперед и ткнула шпагой одного противника, потом другого, а затем сама получила удар мечом и упала под ноги сражающимся. Откуда все только взялось, дар кинулся к ней, забыв все на свете. «Ты куда? Стой!» — услышал он голос Джуза, но отвечать не стал. Воздух вдруг вокруг стал таким плотным, что парню пришлось продираться сквозь него. А движения врага почему-то стали очень медленными. За то время, пока они замахивались, он мог их убить несколько раз он и убивал. Но это было не главным. Его интересовала только она, и он рвал мышцы и сухожилия, лишь бы быстрее добраться до девушки. По пути он нанес несколько ударов, пробивая себе дорогу, и когда, наконец, приблизился, увидел, что та дышит. Он схватился за ее бронь, не почувствовав веса, закинул одной рукой ее себе на плечо и снова вернулся к Джузу и остальным. Как ему удалось так быстро все проделать и даже не получить рану, он и сам впоследствии не мог понять. Они также пробивались к карете, благо, что она стояла почти в самом конце каравана, и, вырвавшись из схватки, они со всех ног кинулись к ней, за ними кинулись и несколько врагов. «Дарк, забирай детей и уходи в лес, мы прикроем!» — крикнул Джуз и развернулся навстречу преследователям. «Парни!» — обратился Дарк к своим случайным попутчикам, которые ни на шаг не отставали от него. «В этой карете девочка и мальчик!» хватайте их и уходим в лес». За ними, само собой, увязалась и служанка баронессы. Но не бросать же ее на дороге. Правда, бежала она быстро, а лес находился всего-то в пятидесяти метрах. Так быстро Дарк еще никогда не бегал. В броне и с грузом на плече он летел как стрела, как не запнулся только. Уже у самого леса он оглянулся и увидел, что Колин уже лежал без движения, а Джуз еще сражался, но видно было, что надолго его не хватит. Углубившись в лес достаточно, чтобы оторваться, если даже их преследовали, беглецы наконец остановились и перевели дух. Дарк положил на землю свою ношу и принялся обследовать ее рану. Рана в районе ключицы была колотой, довольно глубокой, и за это время девушка потеряла много крови. К удивлению, служанка тащила с собой какую-то сумку. — Как только она с ней бежала... — Что это вы с собой взяли? — удивленно спросил ее Дарк. — так там платье госпожи и одежда господина? — испуганно ответила та. Дарк удивился еще больше, но ничего не сказал. Потом посмотрел на бледную баронессу Эмилию. — Баронесса, раненой надо сделать перевязку. Не могли бы вы дать какое-нибудь свое платье или что-нибудь, чтобы это можно было сделать? Да — Да-да, конечно. Урсула, посмотри, что подойдет для перевязки. Служанка порылась в сумке и через некоторое время протянула светлую нижнюю рубашку. Дарк, недолго думая, порвал ее на полосы И принялся осторожно снимать бронь с девушки, благо, что она была кожаная с нашитыми металлическими пластинами. Сделана бронь была очень добротна и была довольно легкой. Расстегнув на боках хитрые металлические застежки, он, наконец, снял бронь и, разрезав одежду в районе раны, принялся делать перевязку. Конечно, лучше бы было снять одежду, но это была девушка, и обнажать ее он не решился. «Лишь бы рана не воспалилась, ведь даже обмыть нечем», — думал он. «Надо под вечер сходить к месту схватки. Все враги не заберут, людей не хватит. Может, что найду. А с кем подопечных оставить? Эти парни мне совсем не знакомы. Кто знает, что у них на уме?» Посмотрел он на парней, с которыми его свела судьба. Парни тоже смотрели на него, словно ожидая, что он скажет. Остальные сидели бледные и тоже смотрели на него, кроме девушки». Та лежала, и только вздымавшаяся при дыхании грудь говорила о том, что она еще жива. Мальчишка, брат Эмилии, поймал взгляд Дарка и вдруг спросил. — Мы все умрем, да? — Нет, что ты? — Нет, конечно, все будет хорошо, — уверенно ответил ему Дарк и, приблизившись к мальчику, погладил его по голове. Правда, сам Дарк такой уверенности не испытывал. Осмотрев себя, он понял, что лишился кошеля, который был у него на поясе. Все деньги, отнятые у ночной гильдии, пропали. горестно вздохнув, Дарк только рукой махнул. Надо было решать, как быть дальше, но не имея ни припасов, ни вещей, нужных для продолжения путешествия, что-либо предпринимать было бесполезно. «Парни, надо поговорить», — кивнул он парням и отошел немного в сторону. Те, встав, подошли к нему и уставились, словно ожидая приказа. «Надо немного, погодя, вернуться к месту схватки и порыться», «Пшемы все не увезут. Примечание. Пшемы. Презрительная кличка Ольманцев. А у нас, сами видите, нет ничего. Меня, кстати, зовут Дарк. А вы кто?» «Я ту борцу Риган, сын Гитара», — ответил тот, что был с топором. «Следовал с караваном в столицу. Я готов идти к месту битвы». «Я Ашкин из рода Мехта. Сейчас раб по договору. Я тоже идти. Я сильный. Много унести смочь». Представился последний, выговаривая слова с небольшим акцентом и иногда в них ставя не те окончания. Он и правда был самым здоровым из них троих. Тубор был горцем свободного герцогства, а Ашкин — степняком. Интересно, как он тут оказался, тем более рабом по договору. Существовал такой обычай, что свободный человек по договору с кем-то мог стать рабом и отслужить в этом качестве несколько лет, выполняя любые работы. Но это стоило дорого. Вот, допустим, нанял купец собственного охранника, но тот не будет ему готовить в походах еду, ухаживать за лошадьми и выполнять обязанности грузчика. Он только охраняет его тело. А раб по договору будет все это делать и еще охранять хозяина. Простому рабу или слуге плевать на тебя. Он трясется за свою жизнь. Договорный же в случае гибели хозяина ничего не получает. Договор просто теряет силу. Нет, если договор на несколько лет, то раб получает часть денег за каждый год, но там довольно сложная система подсчетов, поэтому Дарк никогда в нее не вникал и договорного раба тоже видел впервые. Дарк задумался. Нет, он сам должен быть там и все осмотреть. Посмотрев еще раз на парней, он принял решение. «Тубар Цуриган, сын Гитара, тебе придется остаться. Вместе со служанкой наломайте или нарубите еловых лап, нам придется тут задержаться». «Если получится, построй хоть какой-нибудь навес, а мы с Сашкиным сходим вдвоем». Видя, что Тубор нахмурился, Дарк постарался разрядить обстановку. «Не обижайся. Мы не можем пойти все. Женщин самих оставлять нельзя. Да и за раненой надо присмотреть». «Да, я понимаю. Зови меня просто Тубор. Вы когда пойдете?» «Да вот сейчас и отправимся. Чего тянуть? Сам видишь, вечереет. Мы сейчас вернемся ко всем» и я их поставлю в известность, что ты остаешься старшим, а мы скоро вернемся».